Глава пятнадцатая. Один день до Нового года. 31 декабря, когда хозяйки готовили салаты и накрывали на стол в ожидании гостей, Арина собрала чемодан и вернула ключи Зои Мухиной. «Вот и правильно. Поезжай домой!» Хозяйка квартиры даже не пыталась проявить сочувствие. «Москва не резиновая!» Арина схватила чемодан и с вызовом вздернула подбородок. Боище не проигран, и она не собиралась отступать. Только возьмет временную паузу. «Ну-ну!» – Мухина насмешливо взглянула на нее и вытеснила за порог, захлопнув дверь. Арина с досада дернула на себя ручку чемодана, да так, что выдернула. Дешевая китайская поделка подвела в самый ответственный момент. Арина похватила чемодан поперек и пыхтя потащилась с лестницы. Да не удержала. Чемодан покатился по ступеням, врезался в дверь Казимировны и раскрылся, выбросив на лестничную клетку нехитрые пожитки Арины. Ломится. Казимировна выглянула за порог, с удивлением взглянула на ползущую по полу Арину. «Ариша, ты что ли? А чего ты с вещами? Уезжаю!» С досадой рявкнула Арина, складывая обратно в чемодан стринги и косметику. «Зойка выгнала!» – посочувствовала соседка. «Прямо под Новый год? Вот бессердечная!» Только ее жалости Арине не хватало. И «Ничего не выгнала, я сама ушла!» Она собиралась уже высказать вредной старухе все, что они думает. Что теперь притворяться, если Казимировна уже никак ей не навредит? Арина уже открыла рот, когда соседка распахнула дверь шире и внезапно предложила. «А хочешь у меня поживи пока?» «Что?» — Арина решила, что ослышалась. «У меня хоть и тесно, но я с тебя денег не возьму». Казимировна подслеповато сощурилась и улыбнулась, совсем как рязанская бабушка Арины. «Живи, пока не найдешь новую квартиру». «Спасибо!» — глухо выдавила Арина. Она не ожидала, что вредная старуха пожалеет ее как родную. На миг закралась мысль. «Может, правда остаться?» И тут, словно почуяв ее сомнения, ожил мобильный. «Доченька, я тесто на пирог поставила!» — раздался издалека родной мамин голос. «Ты приедешь! Мы с бабушкой тебя ждем!» «Приеду, мама!» — пообещала Арина. У нее еще оставалось время, и она могла встретить Новый год дома. «Спасибо вам, Любовь Казимировна. Но меня дома ждут». Арина попыталась застегнуть чемодан, однако сегодня все было против нее. Сломалась и молния. «Возьми, Ариша!» Казимировна вынесла ей старый потертый саквояж. Такой только в историческом кино снимать. Но деваться было некуда. Арина поблагодарила старушку за помощь, приложила свои вещи в допотопный саквояж, поздравила Казимировну с наступающим Новым годом и зашагала вниз по лестнице». Вера Щеголькова заправила майонезом оливье в большом салатнике и взглянула на часы. Олег с Антошкой вернутся с детской елки через час, а пока есть время навести красоту. Новый год ведь? Вера накрутила волосы на бигуди и как раз собралась смывать зеленую глиняную маску с лица, когда раздался звонок в дверь. Олег с Антошкой вернулись раньше. Не взглянув в глазок, Вера распахнула дверь и в изумлении уставилась на нежданного гостя. «Славик Горемыкин!» которого широкая публика знала как режиссера Гремиславского, окинул ее высокомерным взглядом и простуженным голосом сказал. — Оксана Игоревна, вы совсем не изменились. Вера дома? — Какая тебе Оксана Игоревна? — хотела возмутиться Вера и уже открыла была рот, как почувствовала, что щеки стягивает глиняной коркой. Не мудрено, что в таком виде, с глиной на лице, в бегудии в поношенном халате, Славик принял ее за мать. Откуда ему знать, что мама вышла замуж за итальянца и теперь заправляет виллой на солнечной Сардинии? «Подожди, позову!» – рявкнула Вера точь в точка как когда-то ее мама, недовольная тем, что одноклассника опять мешает дочке делать уроки и зовет гулять. А потом захлопнула дверь и бросилась в ванную смывать маску. Гримиславская шарашина смотрела на дверь, которая закрылась прямо перед его носом. Давненько он не сталкивался с таким оскорбительным приемом. С тех самых пор, как влюбленным старшеклассником приходил домой к Верке. Мать-одноклассницы, пышнотелая, вечно в бегуде и велюровом халате Оксана Игоревна, его недолюбливала и за порог не пускала. Хорошо, если выпускала к нему Веру. Вера была тоненькая, как тростинка, большеглазая, с толстой до пояса косой. Больше всего на свете Славик мечтал распустить эту косу, чтобы шелк волос стекал между его пальцев золотой волной. Но Вера не позволяла. А после школы у Славика началась новая, волнующая жизнь студентов ГИКа, в которой были доступны русалки с локонами всех цветов, и они как-то быстро оттеснили в тень его первую любовь. Вера осталась в прошлом, на школьных фотографиях, стала голосом в телефоне. По привычке Славик раз в год поздравлял ее с днем рождения, хвастался своими профессиональными достижениями, которые росли год от года, и быстро сворачивал беседу, когда Вера заводила речь о своей семейной жизни. В ее последний день рождения, когда он звонил летом, Вера устало поведала о разводе. Тогда он не придал этому значения, а когда недавно Вера позвонила сама и попросила об одолжении посмотреть ее знакомую, Славе вдруг захотелось увидеть саму Веру. Даже удивительно, что могло объединять его школьную любовь с амбициозной бездарностью по фамилии Змеющенко. Он обязательно расспросит ее потом». А пока Гремиславский смиренно стоял на коврике под дверью Веры и ждал, когда тоненькая, как тростинка, его школьная любовь шагнет за порог. И чем Дед Мороз не шутит? Вдруг в его жизнь вернется любовь, та, о которой он снимает кино? Он не влюблялся сам с тех пор, как оставил Веру в прошлом. Под Новый год даже циничным режиссерам хочется верить в чудеса. Дверь распахнулась, словно приглашая в новую жизнь. Гремиславский с надеждой подался вперед и сразу же разочарованно отпрянул. На пороге снова возникла пышногрудая Оксана Игревна, только уже без бигуди, в вечернем платье в пол, и взглянула на него глазами его возлюбленной. «Вера?» Режиссер ошеломленно взирал на одноклассницу, которая с годами сделалась поразительно похожей на мать. Тростинка раздалась в груди и бедрах, превратившись в добную пышку. Золотые косы, стриженные до плеч и завитые на бигуди, топорщились кудряшками. Только глаза и улыбка на лице этой чужой женщины остались прежними, теплыми и ласковыми. «Ты постриглась? Ты, хотел сказать, поправилась?» Вера, понимающе, улыбнулась и повела полными плечами. И от этого ее знакомого движения Гремиславский вдруг потерял голову, как мальчишка. Шагнул к Вере и заключил в объятия. «Верунчик, я так соскучился по тебе!» Горячо зашептал он, шаря руками по ее сдобному телу. «Дай мне второй шанс, Верочка». «Я тебе сейчас в глаз дам!» Раздался позади ревни рев, и Олег Щегольков отшвырнул Гримиславского от жены одним ударом. «Не надо, Олег!» Вера встала между ними, закрыв режиссера спиной. «Защищаешь этого кренделя?» Разъярился Олег и замахнулся на Гримиславского детским подарком в жестяной банке на веревочке. «Я, значит, нашего сына на елку веду, а ты тут с ним!» «А кстати!» — сполошилась Вера, отбирая у него подарок. «Где Антошка?» «Во дворе ждет!» «Я его на горку обещал сводить!» «За ледянкой пришел, а ты тут!» «Олег, не говори глупостей!» Вера обняла мужа и жарко поцеловала. А Гримиславский бочком протиснулся мимо них и побежал по лестнице вниз. Ему было совершенно очевидно, что он тут третий лишний. Он так торопился, что чуть не сбил с ног рослую дамочку в лохматой лисьей шапке с корзинкой в руках. «Куда прешь?» — возмутилась женщина, а из корзинки показалась крошечная сморщенная мордочка и тихонько тявкнула. «Щенок!» — Гримиславский умильно наклонился к корзинке. «Купили?» «Продаю!» Женщина посторонилась и хотела его обойти. «Продайте мне!» – неожиданно вырвалась у режиссера. «Всю жизнь мечтала о собаке!» «Этого уже обещала!» – возразила дама с собачкой. Хозяевам несу! Но у меня дома еще два щенка есть! Хотите посмотреть?» Она с жадным женским интересом взглянула на него. Гримиславский был уверен, что она не узнала в нем режиссера. «Это ли не чудо, что он кому-то стал интересен сам по себе?» Не как режиссер, не как знаменитость, как мужчина. — А чё? — он протянул ей руку. — Вячеслав, а я Зоя. Она счастливо Зоя улыбалась и заторопилась. — Вы меня подождите, я щенка отдам и мигом вернусь. Зоя взлетела вверх по лестнице, а Гримиславский прислушался и даже не удивился, когда услышал голоса Веры и ее ревнивого мужа, которые умилялись щенку и благодарили Зою. Случайных встреч не бывает. Пусть не вышла с Верой, судьба дает ему новый шанс на счастье. «Зоя, конечно, грубовата и не красавица, зато надалека от киношной среды. Ее обещанием сделать звездой в постель не затащишь. Придется проявить фантазию». «А вот и я!» Зоя спускалась к нему с пустой корзиной, смело глядя ему в глаза, и хвост на ее лисье шапки нетерпеливо подрагивал. Поехали, «Поехали?» Гримиславский взял ее под руку и почувствовал, как Зоя затрепетала. Не потому, что он известный режиссер, а потому, что он ей нравился сам по себе. Как когда-то давным-давно, он простой мальчишка, нравился Вере. Гримиславский не загадывал, выйдет ли что-то серьезное из этого случайного знакомства. Но ведь Новый год. Почему бы не попробовать? С Новым годом! С новым счастьем! Под волшебный бой курантов хрустальные бокалы со звоном встретились над праздничным столом, и каждый поспешил загадать заветное желание. Полина с Иваном загадали одно на двоих, как и Клара с Носовым. Егоров выписали из больницы вечером, и Клара привезла его прямо к застолью. Мама, бабушка и сама Полина чуть не задушили его в объятиях. Так живописно и по-писательски красноречиво Клара описала его подвиг и свое спасение. Теперь, поднимая бокалы с шампанским, мама и бабушка были счастливы счастьем своих дочек, и их желания были просты и извечны. Отец Ивана впервые за долгие годы искренне радовался наступлению Нового года и верил в то, что новая цифра в календаре принесет долгожданные перемены к лучшему. Они уже начали происходить. Здесь, в гостиной дома Полины – с кривоватой, но с любовью наряженной елочкой в углу, за столом с домашними кушаньями, за которым собрались самые близкие и те, кому вскоре предстояло стать одной дружной семьей. А командор ничего не загадал. Он просто лежал под елкой, как большая плюшевая игрушка, и радовался тому, что кроме большого и сильного хозяина, у него теперь есть красивая и веселая хозяйка, с которой не соскучишься. «Съешь оливье!» «Сама делала!» «Впервые в жизни!» Клара положила салат в тарелку Носова. И он оценил кулинарный подвиг своей любимой писательницы. Дочисто смел салат и всем другим нахваливал. «Полина!» Иван, волнуясь, протянул деревянную резную шкатулку. «Это для тебя!» Полина с трепетом взяла в руки шкатулку. Она была теплой на ощупь, а внутри лежало старинное золотое кольцо, зеленым, как хвоя, изумрудом. «Какое красивое!» Полина восхищенно замерла, не решаясь его примерить. «Это кольцо бабушки Вали!» — объяснил Иван. — Она хотела, чтобы я подарил его своей суженой. — Суженой? — срывающимся голосом спросила Полина. — Полина, ты выйдешь за меня замуж? Мама громко ахнула. Бабушка расплескала шампанское. Отец Ивана с улыбкой смотрел на сына и его невесту. А Клара громко захлопала в ладоши, заглушая тихое «Да, Полины». Иван надел кольцо на палец Полине, и оно село как влитое. Кто бы сомневался... У Ивана не было никаких сомнений в том, что его выбор верный, ведь он сделал его сердцем. — Поздравляю, сестричка! — воскликнула Клара, разглядывая кольцо Полины и потянула за собой. — Пойдем, пошепчемся! Войдя на кухню, писательница завороженно шагнула к окну, за которым кружила белогривая метель. — Снег-то какой сказочный! А затем повернулась к сестре и объявила. — Распишемся в один день, договорились? — Если Иван согласится, — улыбнулась Полина. А чего ему не согласиться? По-моему, они с Носовым подружились. Поженимся в один день и будем дружить семьями». Взгляд Клары мечтательно затуманился. «Ты опять пытаешься спланировать жизнь наперед, как в новой книге?» — шутливо нахмурилась Полина. «Я же писательница!» Лукаво глянула на нее Клара. «У меня это в крови». «Но не переживай, сестричка. Я вынесла урок из случая с Ариной, и подобного больше не повторится». «Очень на это надеюсь». В духовке подоспел бабушкин пирог с мясом и с капустой, и сестры, вытащив противень, переложили пирог на блюдо и понесли в гостиную. Почуяв запах мяса, командор тоже подтянулся к столу. На полпути пес остановился и обернулся к окну. За окном танцевала вьюга. В круговерте снежинок вдруг проступило добродушное лицо старика с белой бородой, который с улыбкой смотрел в окно с высоты пятого этажа. Командор гавкнул, привлекая внимание людей к незваному гостю. Что, командор! Хозяин обернулся к окну. Снежинки взметнулись, и старик словно отступил назад, скрываясь в метели. Наверное, пирога хочешь? Пес нетерпеливо завилял хвостом, разом позабыв обо всем остальном. Хорошо, когда хорошие люди счастливы! Дед Мороз летел на волшебных санях, запряженных белогривыми лошадьми, над московскими крышами и над освещающими небо салютами. Время от времени он опускался ниже и заглядывал в окна. Раз в году люди забывали об обидах и невзгодах, впускали в свои дома праздник, а в сердца надежду. Глядя на счастливые пары и любящие семьи, Дед Мороз чувствовал, как его сердце оттаивает под толщей льда и вспоминал те годы, когда сам был юным и порывистым. А вот и тот самый дом. Дед Мороз спустился к горящему окну, где в одиночестве коротала новогоднюю ночь седая старушка. Мороз вспомнил ее смеющейся хохотушкой с черными косами. Тогда он и сам еще был мальчишкой. Она притягивала его магнитом, а ее первый и единственный поцелуй еще долго горел на его губах ожогом. Столь же сладостным, сколь мучительным. Мороз испугался этого огня и навсегда исчез из ее жизни, но продолжал наблюдать за ней. Когда был в Москве, подлетал к ее окнам, а в устюге заглядывал в волшебное блюдечко, гадая по нему яблочко. Он видел, как она вышла замуж. Родила сына, развелась с мужем и осталась совсем одна — когда сын вырос и уехал в дальние края. До него донесся ее тихий смех. Она сидела за столом за открытым ноутбуком и беседовала с сыном и внуками. «Пусть говорят, он не будет мешать, только оставит поздравление на стекле». Любовь Казимировна закрыла ноутбук и кряхтя поднялась из-за стола. Засидели старые кости, пора дать им покой. Она мельком взглянула в окно, за которым взлетел фейерверк, и так и застыла. «Не может быть!» «Это все старые глаза играют с ней злые шутки». Казимировна водрузила на нос очки, подошла к окну и ахнула. Из причудливых морозных узоров на стекле складывался ее портрет. В молодости она была красавицей, а сверху знакомым размашистым почерком было написано. «С Новым годом, Любочка!» «Чудеса!» – пробормотала Казимировна и поднесла трясущуюся руку к губам, вспоминая, каким ледяным оказался поцелуй того смешного мальчишки на турбазе. Он еще написал ей новогоднее поздравление на горном склоне под окнами турбазы, а она все удивлялась. «Как ему это удалось? Как же его звали?» «Склероз!» — пробормотала она. От ее теплого дыхания рисунок на стекле поплыл, превратился в бесформенные узоры, которых уже было не узнать, ни портрета, ни слов поздравления. «И маразм!» — громко добавила она, ругая себя. «Привидится же такое! Ведь все взрослые знают, что чудес не бывает!» А рисунки на стекле – просто обман зрения. Казимировна выключила в кухне свет и заковыляла в комнату. На тумбочке ее ждал новый роман Клары Рассветовой «Лучший подарок к Новому году».